Упал он прямо на Ванючку. Собачонка взвизгнув, юркнула во вход в подземелье. Эдгар опять посмотрел на небо, потом, открыв от изумления рот, стал озираться вокруг, что это на них падает. Дик улочил момент, когда он смотрел в противоположную сторону, и запустил в него ещё одним коммом. Этот комм упав на голову опешившего Эдгара, тоже разлетелся в пыль. Тот дик издал весьма натуральное мычание, ну точно страдающая корова, и Эдгар, словно прироск к месту, стуча зубами от страха. Опять корова. Но где же она? Дик замычал снова. Тогда Эдгар И, сдав громкий вопль, кинулся бежать и буквально провалился во вход в подземелье. Он исчез там с пронзительным воем, оставив упавшие на землю подушки. «Живо — Живо! — сказал Дик. — На несколько минут он там застрянет, это точно. Он чересчур напуган. Берем подушки и уносим их в пещеру. Не понимаю, почему ими должны пользоваться стики и утаскивать их в это жуткое древнее подземелье. Двое ребят вбежали во двор, подхватили подушки и опять спрятались. Дик поглядел на комнату, откуда Эдгар их вынес. А что, если нам прокрасться туда до да посмотреть, что ещё они там припрятали, спросил Дик. Почему они должны пользоваться вещами, которые им не принадлежат? Я пойду туда, а ты наблюдай за входом в подземелье, сказала Джордж. Если опять появится Эдгард, тебе будет достаточно разок помычать, и он убежит на край света. Верно, сказал Дик усмехнувшись, и поспешно подошёл ко входу в подземелье. Но ни Эдгар, ни Ванючка не появлялись. Джот тем временем кинулась к полуразрушенной комнате, и вся дрожа от негодования заглянула в неё. О да, они действительно прихватили мамины вещи. Никаких сомнений быть не может. Вот одеяло, и столовое серебро, и всяческие продукты, Видимо, миссис Стик залезла в большой шкаф под лестницей и набрала там всего, что было припасено для повседневного обихода. Джордж бегом вернулась к Дику. Там куча всякого добра, гневно прошептала она. Пойдём, поможешь мне унести. Посмотрим, удастся ли нам всё забрать, прежде чем появится Эдгар или вернутся его родители. И когда они вот так перешёптывались, раздался тихий свист. Оглянувшись, они увидели направлявшегося к ним Джулиана. "Стики поплыли в лодке к старому кораблю", сказал он, подойдя. "Где-то тут, среди скал, у них была спрятана старая лодка". Папаша Стик, вероятно, опытный моряк, Если сумел провести лодку к острову, мимо этих страшных подводных камней и вывести её. О, тогда у нас достаточно времени, чтобы сделать то, что мы хотим, сказал Дик удовлетворённо. Он скратце сообщил Джулиану, что видел от Джордж в уцелевшей комнате замка. Гнусные воры, с негодованием сказал Джулиан. возвращаться в киренкатец они, конечно, не собираются, это ясно. Сговорились с контрабандистами провернуть здесь какое-то дело. А когда с ним управятся, то смоются, прихватив награбленное, сядут где-нибудь на судно и провезут товар без пошлины. Нет. Это у них не выйдет. Живо отозвалась Джордж. Мы заберём всё и унесём в нашу пещеру. Дид будет стоять у входа в подземелье, чтобы проследить за Эдгаром.